Подводные камни Третий день Козёнка стоит на одном месте, Там, где зачинается Ознобихинский перевал. Он вздымается разом, Без обычных мелких каменных быков, Без скалистых обнажений, Завешанных космами мха и затянутых кустарником. Вот он встал, горбом подпер облака, Непоколебимый, великий, И вся округа с лесами, с зелеными седловинами Робко приникла к его подножию И несмело выкидывает полоску зелени На траурно-мертвый камешник. Плот спустили метров на триста вниз, Причалили к левому лесистому берегу. Ночью Ильке спать почти не пришлось. Он жарким смольем топил в сушилке печку и развешивал одежду сплавщиков. Сплавщики ушли работать рано утром. Илька лег спать, а когда проснулся, дождя уже не было. Дул ветер, растеребливал клочья тумана, вплетал в него нити клейкого пуха. Потом туман рассеялся, и мальчишка увидел на другой стороне реки медведя. Он стоял посреди обгорелого валежника в распустившемся кипрее и с неприязнью смотрел на козенку. Архимандрит бегал по плоту, но вдруг поднял голову, заметил медведя и сначала задом, а потом, как заяц, прыжками ринулся в барак под нары. Илька забринчал топором а ведро. Медведь ухнул и заковылял по скалистой расщелине вверх, треща валежником. На пути медведю попался горелый пень. Он трахнул по нему лапой и с интересом наблюдал, как одрехлевший пень рассыпался, кувыркаясь вниз, пока не шлепнулся в воду. С горы медведь еще раз оглянулся на и изо всех сил рявкнул для страстки и скрылся. Ишь ты, махназадый! «В каком месте прижился?» — произнес Илька, проводив медведя взглядом, а про себя со страхом подумал, что если он переплывет реку, да на плод влезет. Мальчишка проверил на всякий случай задвижку в бараке. Она показалась ему ненадежной. И он пожалел о том, что сплавщики работают далеко от казёнки, метр за метром очищая реку, метр за метром продвигаясь вперед по порогу. Лес стоял на пороге плотно, брёвна громоздились одно на другое, выпирали на клешнятые утёсы. Стояли торцом, и ветер коробил на них сырую обшарпанную кору. Илья пошел на берег собирать дрова и, как бы ненаруком, добрел до бригады. Дождавшись перекура, он подсел к мужикам и рассказал им про медведя. — Потревожили моего, сказал Трифон Летяга. — Вот он и корчует по ней, стращает нас, — — Дескать, смотрите, какой я громила, и убирайтесь. Ты его не бойся. Он зверь, хотя и могутный, но людей боится, пальнуть могут. Откуда ему знать, что сплавщики одними комбарцами вооружены? Иисусик кряхтел, подвязывая ремешками расплывшиеся бахилы у сиколоток и под коленками. Всю ночь маялся с этими бахилами Илька, а высушить не мог. К печке близко их сунуть нельзя, коробит кожу, в стороне они не сохнут. И что человеку не имется? Взял бы сапоги и работал, так нет, он в мокрой обуви уходит каждый день, но спецовку не требует. Покурив, сплавщики начали разбирать. Залом. Ниже гремело бесновался порог, состругивая камнями клочья пены с обезумевшей реки. А это был еще первый и не самый большой порог. Впереди, у нижнего мыса ознабихинского перевала, сплавщиков ждал ревун, самый сильный, самый страшный порог. Там скапливался лес, и там была громадная, почти непосильная работа. Залом из бревен сплавщики не раскатывали, а долго щупали баграми, выискивали, и, наконец, видимо, нашли бревно, которое будто клин держало всю сгрудившуюся древесину. Воткнув багры, мужики, мерно раскачиваясь, затянули «Ой, да еще разок!». Бревно медленно, сантиметр за сантиметром, выползало, как заноза из твердого тела земли. Вот показалась вершина бревна, мокрая, облепленная галечником, напоминающая узкую голову барсука. Сплавщики запели сильнее и дружнее: взяли, взяли, взяли, и разом дрогнул залом, затрещал, начал распадаться. Бревна платом двинулись вниз, переворачиваясь, выныривая, ломая тонкие лисины, швыряя лиственные чурбаки. Гул скрежет, грохот. Сплавщики, словно акробаты, перепрыгивая с бревна на бревно, побежали на берег. Трифон, воткнув богор в толстую лисину, сиганул, как циркач. И не зря же дана ему фамилия Летяга. Перебирая длинными ногами по бревнам, мчался дирекруп. Грузно шли один за другим братаны, Взяв комбарцы под мышку, Как это делают пешие люди во время ледохода. Провалишься — богор не даст уйти под бревна, Послужит на долю секунды опорой. Достаточной, чтобы выскочить из воды. Спокойно и несуетливо уходил с бревен сковородник, потомственный сплавщик. Губа у него уже не отвисала, а строго поджалась, весь он напружинился, подобрался. И никто бы не узнал в этом собранном, расчетливом в каждом движении человеке сонного, леноватого сковородника. А скользаясь на бревнах, бежал Иисусик и скороговоркой повторял «Господи, спаси и сохрани!». А бревна рассыпались и покачивались довольнёхонько на вихрастых волнах. Исусика относила, но на это пока никто не обращал внимания. Дело привычное. Каждому из бригады за день приходится сотни раз прыгать по лесинам, обваливаться. Работа на сплаве — это бой. Трифон Летяга только крикнул раздраженно. Багор! Багор! Иисусик послушно сунул богор под мышку, перепрыгнул на толстое бревно. Это была листвень. Кору с нее содрала, осталось лишь скользкое, как мыло, заболонь. И тут подвели Иисусика бахилы. Они коснулись осклизлого бревна. Самый момент оттолкнуться, перепрыгнуть, но подошвы бахил забуксовали. Иисусик взмахнул руками, выронил богор, упал на бревно. «Листвень и без того идет почти вся в воде, а тут и вовсе осела под тяжестью человека». Стало поворачиваться, и вдруг закружилось бревно, перевернуло человека, швырнуло головой в воду. «Спасите!» — завопил Иисусик, вынырнув. Никто еще не успел ничего сообразить, еще крик Исусика не поднялся до скал, а Трифон летяга уже птицей мчался на выручку. Он делал соженные прыжки, танцевал на вертящихся бревнах, перебирая ногами и снова перепрыгивал. Вот он попал на толстое сосновое бревно, расколотое посредине, и начал толкаться багром, точно под ним был плод. Он догнал Иисусика, ухватил его за шиворот, выдернул на свое бревно, но камни порога были уже рядом». Они выставили остро заточенные зубья, готовые щипать, рвать на куски все, что попадет. И тогда Трифон сбросил Иисусика с бревна, сам прыгнул в воду, поймал утопающего и, коротко взмахивая правой рукой, ринулся в сторону от лесины. Спасительные, привычные сплавщику бревна сделались опасны. Попади между ними в пороге, затискают и замнут, растащат по кускам. Люди бегали по берегу, ругались, махали руками, выкрикивали бестолковые советы. И вдруг ни с того ни с сего Дерекруп побежал по берегу, затем по бревнам поперек реки. «Куда? Куда?» — заорали все разом. Братан Азарий с непостижимой для него проворностью сбросил куртку-сапоги и пустился догонять Дерекрупа. Дядя Роман тормошил Ильку лодку, лодку. Он хватался за сердце семеня по берегу к казенке. Быстрый на ногу Илька обогнал его, прибежал к плоту, столкнул лодку и упал в неё. Он успел заметить, как Азарий догнал длинноногого Дерекрупа, схватил его и нырнул с ним под бревна. Лисины косяком пронеслись над ними. Азарий потащил на берег нахлебавшегося воды Дерекрупа. Не знал еще дирекруп, что самоотверженность безумения сама по себе ничего не стоит». Трифона и Иисусика уже не было видно. Дядя Трифан, дядя Трифан! захлепывал Саилька, суматошно работая веслом. Лодку потащила к правому берегу, где течение было мощнее. Дядя Трифан, дядя Трифан! кричал мальчишка. А впереди грохотал порог, и бились о камни бревна, вставая свечой или исчезая в кипящей воде. Илька рванулся с лодкой к левому берегу, где суетились, бегали и кричали сплавщики «Туда!» Туда замахали мужики на порог, и мальчишка понял, что заворачивать к мужикам некогда, что дорога каждая секунда, стало быть, надо мчаться в порог одному. «Дядя Трифан с отчаянием закричал Илька и оцепенел, заметив, что лодку начинает стукать бревнами и тащить на скалы — Илька заторабанил веслом, пропуская мимо мокрые, бешеные бревна. С берега несся трубный голос Гаврилы «Илья, спокойней! Илюша, спокойно!» «Да, надо было спешить, но спешить спокойно, иначе бревна притиснут к скалам, раздавят лодку в щепки». «Левей, левей, милай, гляди!» Долетел до Ильки голос Романа, и по голосу старика мальчишка догадался. Теперь уже боятся не только за Трифона Летягу, но и за него. Однако не зря же Илька вырос на реке. Не зря он уже девяти лет ходил на шесте в лодке. Не зря же тонул раз двадцать и не утонул. Илька расталкивал бревна, направляя лодку меж камней, и внезапно увидел Трифана летягу с Иисусиком. Дядя Трифан, я сейчас крикнул Илька, но никто не отозвался на его крик. Вот. У кого надо было учиться дерекрупу умной самоотверженности, у бригадира. Затащив Иисусика за камень, высунувшийся из воды, бригадир ухватился за выступ и висел в воде. Иисусик намертво вцепился в него. Трифон, летяга сквозь стиснутые зубы, просил: Не души, не души! Бревна ударялись об водою камень и углом расплывались по сторонам. В воде болталась брезентовая куртка Трифона, волосы залепили ему глаза. «Не души!» — умолял, грозился и уже хрипел бригадир. «Не души!» — слабели руки Трифона летяги. Изнемог бы он и оторвался от камня. Но левая нога нащупала что-то твердое, должно быть, другой камень, и Трифон уперся в него. Рядом он видел расширенные глаза Иисусика. А шалев от страха, Иисусик пытался залезть на Трифона и топил его, Тогда летяга ударил Иисусика ребром ладони по шее. А-захлебнулся У... Иисусик, хватив воды, и одна рука его беспомощно разжалась. Трифон поймал его за волосы и с последних сил подтянул к себе и прижал податливую голову сплавщика под мышкой. На это он израсходовал. Остатки сил. Мускулы слабели, в голове мутилось, пальцы соскальзывали с обжигающего камня. Он до крови закусил губу. Все. Небо, мара, зеленый лес уходят. Темнота. Сил нет. И вдруг... Неожиданный, тонкий, надорванный голос, в котором смешались боль и ужас. Дядя Трифан! Бригадир открыл глаза, Из за камня летела лодка. На борт! Прохрипел Трифан, летяга и мальчишка понял его. Послушно навалился на другой борт лодки. Бригадир рыбиной метнулся к лодке, ухватился за нее одной рукой, а другой держал Исусика. Илька увидел на пальцах бригадира кровь, заметил, как свело их судорогой. Он торопливо погреб мимо камней, мимо бревен, струя повернула лодку. Порог злобно швырнул ее к левому берегу, где метались сплавщики. Они побрели навстречу, подхватили лодку людей. Иисусик не отцеплялся от на летяги. Тот силой разнял его руки, отшвырнул и вытянулся на берегу. Лежал на камнях, тяжело, с присвистом дыша. Рядом валялся мокрый, скомканный Иисусик, возле него хлопотали мужики. Иисусик медленно открыл тусклые глаза, оглянулся, сморщился и вдруг заскулил. «Господи! Господи! За кусок за несчастный погибаешь!» Да пропади он, этот сплав, эта река, и все на свете. Господи, мужики, ребра-то целы у меня. Господи, шея, шея, с не вертится, не ранит, а? Господи, Пресвятая Богородица, так вот без причастия и погубишь душу. А голова? Голова как? Он болезненно икал, корчился. Трифон Летяга тяжело приподнялся, сунул два пальца в рот и из него рванул мутный поток. Потом он долго сморкался, зажимая то левую, то правую ноздрю. После этого бригадир принялся молча разуваться. Мужики виновато притихли. Дерикруп лежал чуть в стороне. Не привлекая к себе внимания, его сильно ушибло бревном. Гаврила подошел к нему и глазами спросил, «Ну, как ты, Горемыка?» Дирекруп так же взглядом отослал его назад, «Иди, дескать!» Гаврила сочувственно покачал головой, глядя на изможденного студента, «Дурень, скажи «нет!» Гаврила вернулся к товарищам. Трифон, летяго молча отжал штаны, куртку, портянки и, разбросав их на камнях, снова лег, вытянулся. — Надо бы руки перевязать, Трифон! — несмело подал голос дядя Роман. Чего не понял бригадир и посмотрел на руки. На суставах клочьями висела кожа. Пальцы кровоточили. Трифон летяга откусывал крепкими зубами лавтаки кожи и, сплевывая их, зло бросил одно единственное слово — дохлятина. И хотя он вовсе не смотрел на Иисусика, все поняли — это о нем. Иисусик натужно икал, и то и дело вытирая с лица слезы которые градом текли от удушливой рвоты, с перерывами вопил. «Первый, значит, сигаешь с бревен, первый, а люди-то они, да? Вот, сгинул бы, отвечал бы, замри ты!» Замахнулся на него всегда сдержанный и молчаливый Азарий, Трифон летяга буркнул, не тронь его, Зоря, он в Бога верует и в копейку, почти что святой. И сердито добавил, показывая на бахилы, из которых текла вода. «Если еще раз увижу тебя на работе в этих клоподавах, голову оторву. Сыму, сыму, будь они прокляты, сыму!» Иисусик тут же начал развязывать ремни. Илька сидел рядом с Трифоном Летягой, и никто не обращал на него внимания. По лицу мальчишки текли слезы. Он размазывал их рукавом, старался негромко шмыгать носом. Отчего плакал Илька, он и сам не смог бы объяснить. Он и старался не плакать, но слезы все равно катились и катились. Наверное, от того, что сейчас ему по-настоящему сделалось страшно. Илька тоже шип на суставах кожу. Должно быть, о камне или бревна, когда их расталкивал, но боли не чувствовал. Трифон Летяга внимательно поглядел на Ильку. Взирошил ему волосы, ну а плакать-то зачем? Эх ты! Илька приник к нему, утонул бы так. Вон моя мамка на совсем утонула, не шутка. Рука на летяги трогнула, он с трудом прокашлялся, легонько отстранил лыльку от себя и начал рывками обуваться, наматывая мокрые портянки. Обулся, встал. Ну, хватит сидеть, работа не ждет. Ты, — повернулся он к Исусику, — айда в барак, отлежись. — А сам-то как же? — с поддельным участием спросил Исусик и быстренько начал собираться. «Соображая, уж после такого бедствия не обидит, и за этот день начислит ему зарплату, как и всем». Бригадир зябко поежился, со свистом втянул воздух синевшими губами и сказал, никому не обращаясь, «Вылокали вот водку, сейчас бы стакашек не мешало». И пошел впереди бригады, немного косолапый, кряжестый и строгий. Люди двинулись за ним и принялись работать, разбирать следующий залом. И снова понеслась над рекой песня, и снова, бухая о камни, перевертываясь, сшибаясь, поплыли бревна вниз по реке. Работа. Работа, работа.